Глава 96. Енина. Я мерила коридор больницы, пока Володе делали операцию. Его порезали довольно сильно. Сейчас врачи боролись за его жизнь. Мне было непонятно, откуда столько злости. Неужели жажда наживы может толкнуть человека на убийство? Та троица прельстилась на дорогой автомобиль. Неужели цена жизни — автомобиль? И немного налички. Ноги уже гудят, в голове — хаос и сумбур. Я обессиленно приваливаюсь к стене, повторяя как мантру. Я не могу его потерять. Не могу. Только не сейчас. Только не сейчас. Пожалуйста. Что отдать взамен, чтобы спасти жизнь любимому человеку? «Где дьявол прячет договор на продажу души? Я бы не раздумывая подписала ее сейчас кровью». Наконец раздались легкие шаги. Я метнулась к доктору, вцепившись в его руки. «Доктор, как он?» Операция прошла успешно. Владимир все еще находится в достаточно тяжелом состоянии. Кровопотеря была сильной. Но жить он, несомненно, будет. Мы перевели его в реанимационное отделение он пришел в себя наркоз еще действует. доктор посмотрел на меня. отправляйтесь отдыхать завтра утром нет я останусь здесь. упрямо мотнула я головой. вам нужно отдохнуть. я не устала. я подожду. доктор пожал плечами и развернулся. я забралась на диван и приготовилась ждать. Минуты тянулись бесконечно долго складываясь в часы. Мне казалось, что я уже полжизни сижу здесь бесплотной тенью, а прошла всего одна ночь. Коридоры больницы ожили, наполнившись медицинским персоналом. Меня огорошили новостью. Володя еще не пришел в сознание. Но состояние стабильное. Надо ждать. Я разрывалась на две части. Мне нужно было навещать сына, Мне нужно было находиться здесь, в больнице, где без сознания лежал любимый мужчина. Сердце разрывалось в клочья. Мне пообещали сообщить обо всех изменениях в состоянии Володи, и я поехала к Илюше, понимая, что полдня буду проводить у него, а потом мчаться к Володе в надежде, что ему стало легче. — А где папа? — спросил Илюша, посмотрев на меня взглядом, один в один, как у Володи. Папа спит. Он сильно устал вчера, ответила я, глотая слезы. Но он обязательно проснется и придет к нам. Два дня не принесли никаких изменений. Почти никаких. Я позвонила Стасу, не выдержав натиска последних событий. Брат сразу же пообещал прилететь. Мне пришлось позвонить и родителям Володе. Мне не хочется даже мысленно воспроизводить повторно. Все визгливые оскорбления матери Володи самое лесное из которых меркантильная шлюха. На третий день я стояла в коридоре больницы Ильи, когда мне позвонили и сказали, что Володя пришел в себя. Я развернулась и выбежала из больницы, поймав такси. Я спешила со всех ног. Доктор сказал, что в сознание Володя пришел еще ночью, но они не стали звонить в ночное время. Сейчас Володю перевели в отдельную палату. Опасность для жизни миновала. Но он все еще был слаб. «Мне можно его увидеть?» «Многовато посетителей для одного дня», — нахмурился врач. «Родители тоже хотят побывать у него». Я умоляюще взглянула на доктора. «Не смотрите на меня такими глазами, иначе я сам разрыдаюсь. Ладно. К тому же он только о вас и спрашивал у всех. Идите к палате 217». Я скоро подойду и запущу вас. Пять минут, не больше. Владимиру нужен покой. Спасибо. Я подскочила и вихрем пронеслась по коридорам больницы, изо всех сил спеша к любимому. Уже у дверей палаты поняла, что придется столкнуться с Читой Русаковых. По крайней мере, с его матерью. Она сидела и утирала слезы бумажной салфеткой. Я поравнялась с ней. Она внезапно и очень резво для своего возраста вскочила, бросившись ко мне. «Ведьма бледовитая! Одного сына из-за тебя схоронила, а ты еще и второго в могилу свести хочешь?» Прошипела она, едва не царапая мое лицо. Я опешила на мгновение от ее напора, а потом между нами вклинился третий, протрубив знакомым родным голосом. Поосторожнее, ногти не обломайте!» Мой брат обнял меня, приподняв. «Стас, ты приехал?» «Конечно, приехал, мелкая. Кто-то же должен за тобой приглядывать, пока твой защитник бока отлеживает в больнице». Стас поцеловал меня в обе щеки и поставил, продолжая обнимать. «Не плачь, Ян. Володя, мужик крепкий. Он обязательно поправится. Он уже пришел в себя?» «Пришел!» Язвительно отозвалась мама Володи. «И бредит этой! Прошмандовкой!» Приворожила, наверное, если он ничего слышать не хочет, а только спрашивает, как там Енина. Стас резко повернулся к матери Володе и переставил ее подальше, как игрушечную. «Вы бы за языком следили? Владимир несколько лет добивался внимания Енины. У них общий сын. А если вы не знаете, чем живет и чего хочет ваш сын, это минус вам, как матери. «И вы не на трибуне, поосторожнее руками размахивайте. Не то придется вам хендехох устраивать, фрау». Мама Володи опешила от грубовато-наглого обращения и прикусила язык. «Стас, она же пожилая женщина». «Тем более», — не сбавляя громкости, ответил Стас. «Мудрость к этому возрасту обычно появляется, доброта, но, видимо, не у всех». У некоторых окончательно все человеческое атрофируется. Енина Русакова, позвал врач. Да, я здесь, выглянула я из-за плеча брата. Пойдемте. Врач приглашающе махнул рукой. Я мать! Я хочу видеть своего сына, взвелась с места мама Володи. Увидите, но не сегодня, отрезал врач. Сегодня я запущу только одного человека, самого близкого. Владимир звал свою будущую жену, Янину. Вы сможете увидеться с сыном завтра. Я прошмыгнула в открывшуюся дверь, подбежав к кровати. Володя полулежал на подушках. Лицо осунулось и побледнело. На щеках и подбородке, всегда гладко выбритых, была небрежная щетина. «Пять минут», — напомнил врач и вышел. Володя поманил меня к себе рукой. На кисти был закреплен катетер. Я всхлипнула и обняла Володю, стараясь быть осторожной, но Володя сдавил меня до хруста, застанав. Тебе нельзя так. — Мне без тебя нельзя. А так можно. — отозвался Володя, откинувшись обратно на подушку. Я погладила кончиками пальцев лицо любимого. И поцеловала. Вот теперь я чувствую, что меня лечат, пошутил он, но голос был все еще слабым. Как Илья. Хорошо, спрашивал про тебя. Я сказала, что ты спал. Не плачь, улыбнулся Володя. Я уже проснулся. Выспался на три года вперед. Жду, когда меня выпустят. Хочу увидеть сына и обнять вас двоих. «Обязательно обнимешь, как только поправишься». «Теперь у меня есть заслуженные боевые ранения. Будешь любить меня со шрамами и без селезенки?» «В любом состоянии», — всхлипнула я, целуя лицо Володи. Колкая щетина щекотала губы. «Мне нужно побриться, да? Никогда не ходил таким неопрятным». «Поправляйся». Врач дал нам всего пять минут, Но завтра я приведу тебя в порядок. Владимир кивнул в сторону коридора. Кажется, твой брат поставил на место мою маму. Я смутилась. Ты все слышал. Конечно, усмехнулся Володя. Голос твоего брата трудно не услышать. Я не хотела, чтобы ты из-за меня ссорился с родителями. Не рассоришь, маленькая. Им придется принять тебя и мой выбор. А кое кому? Придется поджать свой длинный язык. Не позволю никому обижать тебя. ни к